Глава 22. На следующий день Линдл зашла навестить Анну Джослин. Невозможно оставаться в стороне, невозможно держаться отчужденно, когда Лила, которая раньше даже не знала Анну, провела несколько часов, помогая ей распаковывать и разбирать вещи. Даже если больше уже не осталось работы, она, Линдл, что была когда-то у Анны подружкой невесты, должна, по крайней мере, зайти и повидать ее, Ноги несли Линдл неохотно. Если бы не тот факт, что ее ждут, она могла бы поддаться искушению и повернуть обратно. Нет, это вздор. Она не будет слушать подобные мысли и не позволит им влиять на нее. На улице было очень холодно. Низкие облака выглядели так, словно из них вот-вот посыплется снег. За каждым углом подстерегал капризный ветер. Жали девушки лицо, колени, ноги в тонких шелковых чулках, стараясь сбросить с головы шляпку. Идти было недалеко, но она устала прежде, чем достигла Тендертон-Гарденс. Казалось бы, приятно войти и окунуться в тепло и золотистый свет гостиной Анны, но что-то удерживало Линду на ледяной улице. На встречу ей вышла улыбающаяся Анна, и они расцеловались. То есть Анна подставила прохладную щеку, а Линдл коснулась ее холодными губами, при этом болезненно содрогнувшись всем телом. До этого момента ее любовь к Анне сохранялась в сердце как нечто подлинное и бережно лелеемое, пусть даже одновременно с присутствующей в ней болью. Сейчас же при этом легком прикосновении губ совершенно неожиданно вместо любви обнаружилась пустота. На этом месте больше ничего не было. Она сама не знала, как сильно побледнела, отстраняясь, и каким-то отчуждённо испуганным был ее взгляд, встретивший вопрошающий взгляд Анны. «В чем дело, Лин? Ты же замерзла. Подойди к огню и обогрейся, чай готов. Я сейчас принесу чайник». Когда она вернулась, Линдл уже сняла перчатки. Наклонившись к огню, она подставляла руки теплу. Необычайное ощущение нереальности наполняло ее сознание. Приятная комната, тепло, цветы в вазе, знакомый чайный сервиз, серебряный чайник в стиле королевы Анны и яркие чашки с цветочным орнаментом, окаемленные яблочно-зеленый с золотой с полосками. Анна в своем голубом платье жемчуге с сапфировым кольцом на руке подарком Филиппа. Все находилось как бы в стороне от нее, в каком-то ярком вакууме. Ничто не приходило к ней оттуда, и ничто не передавалось туда от нее. Она медленно отвернулась от огня, выпила чай, который подала ей Анна, и отломила кусочек кекса. И затем, также внезапно, это ощущение прошло. Ей опять стало тепло и хорошо в этой комнате с обогревающим ее огнем камина и Анной. наливающий вторую чашку чая. Это было похоже на выход из ночного кошмара, но она не очень-то доверяла собственному облегчению. Она пила чай и слушала Анну, которая рассказывала, как быстро они обознавались на новом месте. Вскоре Линден сказала, ради чего пришла. Она не была уверена, что сможет это сделать, но знала, что это должно быть сделано. «Потому что, если она этого не скажет», то никогда уже потом не сможет выбросить это из головы, а такие мысли отравляют тебя, если ты держишь их в заперти среди своих мыслей. Они отравляют все». Она поставила чашку на край серебряного подноса. «Где ты укладываешь волосы, Анна?» – просто и прямо спросила она. Анна Джослин выглядела чуть удивленной. «Я сделала себе перманентную завивку у Эс Хейвени, когда прибыла в Англию. Мне кажется, я тебе говорила». Они делают это совсем неплохо. Конечно, строго говоря, мне не следовало делать завивку, потому что это портит естественные локоны, но мои волосы так долго были в жутком состоянии, без надлежащего ухода, а мне не хотелось разгуливать в таком виде, дожидаясь, пока они придут в норму. Линдл поставила чашку, но продолжала держать руку на краю серебряного подноса, водя пальцем по узору. «А где ты причесываешься в городе?» «А почему ты спрашиваешь? Хочешь порекомендовать кого-то?» «Нет, просто спросила. Ты знаешь парикмахерскую под названием «Фелис»?» «Вот слово произнесено. Самое трудное – первый шаг. Когда он сделан, дальше пойдет легче». Но она не могла заставить себя взглянуть на Анну. Она смотрела на край серебряного подноса. Капля чая упала туда и высохла. Она образовала маленькое коричневое пятно на блестящей поверхности серебра. — Не знаю, — сказала Анна, — кажется, я видела это название. А что? — Мне как-то довелось проходить мимо. Мне показалось, что я видела, как ты туда заходила. Это было в среду, на прошлой неделе. — Ну, возможно, я и зашла, не знаю. Я захожу во все эти заведения. Я до сих пор не подобрала себе подходящей пудрой и подходящей помады, ну и прочего. Все это так трудно, не правда ли?» Линда подняла глаза. Они видели, как в тумане, но Анни Джослин, этот сокрушенный взгляд, казался обвиняющим. «Анна, я должна сказать тебе, я думаю, что должна!» Тонкие брови Анны приподнялись. «В чем дело, дорогая?» Сладким голосом проговорила она. Сладость была похожа на сахарин. Она присыщала и оставляла после себя горький вкус. Анна была рассержена. Но Линдл не отвела взгляд и теперь уже не могла остановиться. Что-то вело ее вперед. «Мне показалось, что я видела, как ты вошла в парикмахерскую и вошла за тобой. Я не хотела, чтобы ты думала, что я видела тебя и прошла мимо, поэтому я пошла внутрь». Анна смотрела на нее блестящими от гнева глазами. «И, вероятно, мы встретились и долго беседовали в этом твоем сне». «Нет, тебя там не было. Как удивительно!» Я прошла через магазин при входе. Там были две женщины. Продавщица искала что-то на полке позади прилавка. Никто меня не заметил. Я подумала, что, возможно, ты в одной из кабинок. Поэтому прошла в салон. Там была еще одна дверь в конце. Я открыла ее. Не знаю почему. Она вела в коридор с лестницей, идущей вверх и к другим дверям. Из-за одной из них пробивался свет. Она была не совсем закрыта. И я услышала, как ты говоришь, вы могли бы с тем же успехом позволить мне самой написать Нелли Коллинз. Она совершенно безобидна. И какой-то человек ответил, не вам судить об этом. А я повернулась и выбежала на улицу. Лицо Анны стало бледным и суровым. Линдол хотелось отвернуться, но она не могла. Глаза Анны удерживали ее взгляд, презрительные, отвергающий не только то, что она сказала, но ее саму, ставя ее в один ряд с ничтожными предметами. — В самом деле, Лин, вот так история. Ты рассчитываешь, что я в нее поверю? Линдол ничего не сказала. Ее взгляд был непреклонным и горестным. Анна рассмеялась. — Продолжай. Уверена, должно последовать что-то еще. Новый захватывающий отрывок в нашем сериале. Что произошло потом? Я пошла домой. Я бы сказала, что это спад кульминации. Я не была уверена, что это ты, и никогда прежде не слышала о Нелли Коллинз тогда. Нелли Коллинз? Да. Я не знала этого имени, когда услышала его в том салоне, но сегодня оно появилось в газетах, потому что она погибла. Ты знала, что она умерла? «Линдл, что ты хочешь сказать? Там говорится, что она приехала встретиться с кем-то на вокзале Ватерлоу без пятнадцати в понедельник. Они дают описание и пишут, что полиция хотела бы получить сведения от любого, кто видел ее или заметил, с кем она встретилась». А она была найдена мертвой в переулке недалеко от станции Руислип на следующий день рано утром. И они хотят знать, как она туда попала, потому что это место совершенно в стороне от ее пути. Она приехала из Блэкхита. Она собиралась встретиться с тобой, не так ли? Лицо Анны было таким же неприступным, как запертая на засов дверь. Ты все это сочинила, этого не было в газетах. «Как я могла с ней встретиться? Я была здесь с Лилой. Да, ты была здесь с Лилой, но она рассчитывала с тобой встретиться. Понимаешь, я познакомилась кое с кем, кто ехал с ней, ну, с этой Коллинс в одном поезде. Она сказала этой женщине, что едет навстречу с тобой. Эта женщина знакомая, Дженнис Олбини. Я познакомилась с ней в тот день за чаем. Она спросила, где я живу. И как только я упомянула фамилию Лиллы, она сказала, что это любопытно, потому что она только что ехала из Блэкхита на поезде вместе с некой мисс Коллинз, которая собиралась навстречу с леди Джослин. И она спросила, не состоим ли мы с леди Джослин в родстве. Я сказала, что состоим. Но, очевидно, тут какая-то ошибка, потому что ты переезжаешь на новую квартиру, а Лила тебе помогает. Поэтому ты не можешь встречать кого-то на вокзале Ватерлоо. А она сказала, мисс Коллинс определенно надеялась встретиться с леди Джослин под часами на вокзале Ватерлоо. Без четверти четыре.